«Домой?» Ленька приехал под вечер. Ему казалось, что сердце его стучит громче, чем щекол до калитки, которые он нерешительно открыл. Дворик утопал в тени, и лишь верхушка пирамидального тополя до крыши голубятни были ярко освещены косыми лучами заходящего солнца. Здесь все было по-обычному, тихо, мирно, высоко в небе, заполненном золотисто-розовым цветом остывающего дня, Небольшими красивыми кругами ходило несколько пар монахов, сплошных рыжих и мраморных. Бородатый кузнец с длинной палкой, увенчанной на конце тряпкой по уголам, гонял свою голубинную охоту. Из открытого окна телеграфиста слышались звуки мандолины. Дикий утенок, найденный сыном вдовы почтальонши в донецких камышах, отгонял кошку от черепка с водой. Дверь опекунского чулана была открыта. Ленька набрал полную грудь воздуха, словно собирался нырнуть. Он уже занес ногу на порог, когда за низеньким редким чистоколом, отделявшим двор от садика, увидел самого Мельничука. Мельничук, поднявший голову на стук калитки, тоже заметил подопечного и, встретившись с ним взглядом, вновь наклонился над землей. Он был в одной тельняшке с непокрытой головой. И Ленька догадался, что дядя Костя занят любимым делом. Копается на грядках. Ленька с пальцами потрогал письмо воспитателя. Не потерял ли? И вошел в садик. Ближняя часть садика вся заросла темно-зелеными перьями лука, похожими на маленькие камышинки, укропом, сельдереем, белыми цветами редиса, оставленного на семена, молоденькой кукурузой, напоминавшей зеленые застывшие фонтанчики. Константин Петрович возился с помидорами. Его обнажённые загорелые руки, испорченные мёртвенно синей татуировкой, были по локоть в земле. Землистая полоса чернела и над бровью, видимо, чесался. Некоторое время Лёнька стоял молча, как чужой. Потом присел на корточки Навозом не подкармливаете? — сказал он противно заискивающим тоном и кивнул на помидоры. Опекун шпагатом привязал куст к подпорке и лишь тогда поднял голову. от того что Константин Петрович загорел, складки у его большого рта, у носа и на лбу белели особенно резко, и все лицо казалось постаревшим. Его слегка выпуклые водянистые глаза глянули совершенно холодно и отчужденно. — За вещами? — спросил он. Во рту у ахнаря пересохло он слегка побледнел. «Эх, за вещами?» «Ступай, тетя Аня тебя отдаст». Опекун принялся за следующий куст помидора и теперь уже решительно перестал обращать внимание на бывшего патронируемого, словно вместо него здесь рос чертополох. Ленька еще постоял минуты две, ноги его приросли к земле, и он как-то ничего не мог сообразить, Оставаться дольше возле дяди Кости было просто глупо, а уйти он не имел силы. Наконец, как пьяный, он пошел в дом. И тюдник оттягивал руку. Ленька вспотел в пальто, чувствовал себя никому не нужным, точно пассажир, отставший от своего поезда. В чулане на деревянной скамейке шипел примус. На сковородке жарились караси в сметане. Аннушка в щекольских сапогах и белом фартуке, Сияя ямочками на щеках, подбородке, на локтях полных рук, еще более румяная от огня, крошила свежие перья молодого лука. Она мельком и, как показалось Леньке, с любопытством постороннего человека взглянула на него, слегка усмехнулась и стряхнула коротко подрезанными волосами. Переворачивая карася на сковородке, продекламировала. — Из дальних странствий возвратясь! «Какой-то дворянин, а может быть и князь, вернулся в город, на квартиру!» В свое время Ленька ладился пекуншей. Сейчас он даже хотел с ней поздороваться. Может, расскажет, что интересное. Но, услышав подсочиненные слова басни, передумал. «Проветрился?» — задорно спросила она. «Проветрился!» — буркнула Ахна. Аннушка замурлыкала про себя. «Погиб я, мальчишка, погиб навсегда, А год за годами проходят года!» «Издевается она, что ли?» Охнарём овладел желание грубо огрызнуться. Он сдержал себя, эти дни не прошли для него даром. «Барахло тут моё какое-то осталось!» Спросил он. «Там всё, в твоей комнате!» Его комната являла образец порядка. Пол был вымыт, ситцевые и без того опрятные занавески заменены другими. На столе аккуратно лежали библиотечные книги, школьный портфель, лески для удочек. А на подушке, сложенная стопочкой, блистало белизною подсиненное нижнее постельное белье, гладка отутюженная рубаха, и от них, казалось, шел холодок. Вид комнаты и белья особенно удручащий подействовал на ахнаря, «Значит, действительно все, концы провожают, будто надоешь квартиранта». До этого он все же на что-то надеялся. Коленки, грудь у Леньки совсем ослабели. Слабость подкатила к горлу, захотелось пить. «Вот и выметают поганой метлой». «Выкусил? Сам нас задрал. Как же в школе все мамины, а я папин, особенный» червонец фальшивый. От жажды пересохли губы, но выйти вновь в чулан и попросить кружку воды не хватало ни силы, ни решимости. Надо поскорее расстаться с этим домом, и так унизительно. Напиться можно у газировщика, от воспитательных денег еще осталась мелочь. Ладно. Ахнарь решительно расстелил наволочку, трясущимися руками уложил туда белье. Распоясался, связал этот узел с этюдником, портфель приспособил через плечо, и нагруженный, точно старьевщик, покинул свою комнату. На примусе уже стоял медный, пузатенький, в двух местах запаянный чайник, а сама Аннушка накрывала на стол. Константин Петрович, энергичный, жилистый и почему-то особенно большой, мыл в углу под умывальником руки, шипение примуса, запах жареной рыбы туалетного мыла стояли в чулане. Хлопец молча прошел мимо бывших опекунов, ступил на порог. Они также молча проводили его глазами. Над двором опустились сумерки. Вот такая же тусклая жизнь ждет его леньку впереди, что поделаешь А вось пять наступит утро. Он, неуклюже повернулся к мельничукам. В общем, «Прощайте!» «Мы уж думали, что ты уйдешь молча!» Неторопливо вытирая руки суровым в петухах полотенцем отозвался Константин Петрович. «Как в пьесе Шекспира «Гамлет» дух датского короля!» «А че, долго говорить? Все ясно, как в стеклянной банке! В общем, ладно!» Ахнарь поправил кладь на плече, сошел с порога. «Обожди, постой! Куда же ты на ночь глядя?» «Утро тебе не будет», — проговорила Аннушка и повернулась к мужу. «Я думаю, можно же ему переночевать. Комната все равно же свободная». Что-то дрогнуло в груди охнаря. «Я и на вокзале могу. Впервые, что ли?» «Обиженным себя считаешь?» — холодно спросила опекун. Ленька не ответил. «Боюсь, что вокзальная вошка не поймет твоей сложной психологии. Лежешь где-нибудь на полу рядом с босиками» она тут же приползет познакомиться. Да и белишка твое может оказаться с ногами и куда-нибудь сбежать. А мне, например, это обидно будет. В нем и мои есть рубли. Вся ячейка тебе одежду справляла. Ну, а в общем, как знаешь». Константин Петрович повесил полотенце на деревянную катушку, надетую на вбитый в стену гвоздь. Прошел в комнату, ласково кивнул жене. «Будешь подавать?» Захватив чапельником сковородку, Аннушка с женской сострадательностью шепнула Ахнарю. «Чего раздумываешь? Мои руки, да садись ужинать!» И тоже ушла в комнату. Горячая сковородка оставила после себя раздражающий вкусный запах жареной в сметане рыбы и молодого лука. Почему-то Ленька чувствовал себя совсем униженным. Это вызывало в нем горькое чувство обиды. «Вот действительно жизнь подзаборная! Опять ночевать на вокзале под лавкой!» и все сам себе устроил. Он уже понимал, что останется, и не шел сразу за Аннушкой лишь из-за того тягостного чувства неловкости, которое овладело им нынче, как только он вступил на этот двор. И еще для того, чтобы не показать бывшим опекунам, будто он, высунув язык, бежит на первый зов. В его сердце помимо воли закралась надежда. Зачем это мельничуки оставляют меня ужинать, ночевать? Может, с ними договориться можно, если здорово попросить? Гляди, и простят. Да не-не-не, это всего-навсего вежливость. Есть люди, которые чужую собаку пожалеют. Пускай ее потом убьют, но за углом. добавок надеяться, что над ним смело веститься, платочек дадут носик вытереть. Ну его к черту. А переночевать? чего и нет, комнату ведь он не заест, не помешает и отужинать. Слегка хмурясь, Ахнарь решительно вернулся к себе, сложил вещи, умылся. Чистым он сразу почувствовал себя лучше. Да, теперь ему трудно было жить в лохмотьях на улице. Войдя в опекунову комнату, он также свободно сел за стол, положил себе на тарелку двух карасей жареной картошки а когда встретился взглядом с Мельничуком, не отвел своих глаз, а посмотрел открыто, с вызовом. Константин Петрович от удивления перестал жевать. Затем взял пару луковых перьев, густо посолил и отправил в рот. Некоторое время было слышно, как три человека усердно обсасывают рыбьи кости. — Куда ж ты теперь надумал податься, Леня? — с улыбкой спросила Аннушка. — Найду место. «Секрет, что ли? Или нам и сказать не хочешь?» Константин Петрович сидел сосредоточенно, уткнувшись в тарелку. Казалось, его ничто не интересовало, кроме карасей. «Это чего, тетя Ань? На вас я не в обиде. Это я говорю по натуре. Сам измазался самому и отмываться. Ну, а пропадать не собираюсь. Я только в прошлом году вроде как с болота на сухое место вылез и обратно увязать. Хватит и того, что хлебнул. Что я нарочно в школе всю эту бузу затеял? Довели, а я того. Поддался характеру. В общем, ладно, за для ясности. А завтра я пойду в ячейку друг детей и скажу. Виноват, преступник. Сажайте за решётку. Нет, направьте в вагон ремонтные учеником токаря, летящика. Сапоги чистить. Мусор выметать все равно. Раз сорвался со школой, то хоть за ремесло ухватиться. А что я еще могу? Выбросить на улицу не имеют права. Не такая власть. Правой рукой Ленька крепко сжимал вилку. Верхняя приподнятая губа его решительно и задиристо оттопырилась. Кудрявый, загорелый, глазастый он всей своей плотно сбитой фигурой являл сейчас вызов. «Аннушка!» Вдруг громко, подмывающе рассмеялась. Рассмеялись и все ее ямочки. — Куда ж ты пойдешь говорить? — сказала она, как-то пиуче и очень по-домашнему. — Ты что, не знаешь, кто председатель ячейки, друг, детей и твой главный опекун? Вот он сидит. И показала на мужа. — А что, он один? Там есть правление. члены сообщества. За все это время Мельничук в первый раз улыбнулся. «Изучил? Оказывается, принципы демократии!» Он досадливо с усмешкой обратился к жене. «Куда, куда, куда ты удаляешься?» — раскудахталась. «Что ты его спрашиваешь? Раз ушел, не сказавшись, стало быть, знает куда!» «Чай готов?» Ленька вспомнил, что перед бегством от опекунов он пропил их деньги, данные ему на чай и сахар. Он покраснел и отказался от предложенного стакана хотя после сытного ужина пить захотелось еще сильнее. Окно во двор было открыто, и в него с любопытством заглядывал молоденький подсолнух, точно хотел узнать, как живут люди. На сумеречном небе появились первые редкие и бледные звезды. Не трепеща ни одним листом стоял тополь, будто дремотно прислушивался к тишине. Давно угомонились голуби соседу кузнеца в голубятне, Вдова-почтальонша подоила корову и вынесла молоко на погреб, чтобы завтра продать на базаре. Жильцы с лавочкой за воротами расходились по квартирам. Окна в соседних домах тоже были открыты, выпуская на простор уютный свет ламп. Темно и тихо стало в упустевшем дворе, в садике, на огороде. Сильнее запахли матиолы. Длинные, бледно-сиреневые, невзрачные днем – Они, как всегда к вечеру, властно заполнили весь воздух своим дивным сладким и сильным запахом, перебивая запахи всех других цветов. Недаром Аннушка посадила их целую грядку. «Ты, вольный сокол, где ж эти два дня летал?» – спросила Аннушка хлопца, словно решив не обращать внимания на тон мужа. «В колонии...» Константин Петрович молча и с оттенком торжества посмотрел на жену, словно говоря, кто был прав, теперь убедилась. Аннушка ответила весело смущенным и чуть виноватым движением головы и плеча, а простоволосилась, дескать, но я только рада своей ошибке. «Чего ж ты там не остался?» — вдруг спросил сам опекун. В голосе у него уже не было прежнего холода и отчужденности. «Может, мне и к соски вернуться?» — фыркнул Ахнарь. «Хлопцы из ворота, а я наоборот». И он рассказал все, что увидел в колонии. Хотел помянуть про встречу с Васькой Блином, да это показалось неинтересным. Константин Петрович усмехнулся совсем весело. «Значит, набрался немного ума от товарищей, а тут в городе не около занять было, и в школе олухи, и в ячейке друг детей?» — Подозрительны вы, блатники, народ. Только своим верите. Аннушка, сидя напротив Константина Петровича, уже два раза делала мужу какие-то знаки. И выражение лица у него было укоризненное, недовольное. Но он и бровью не повел. — Обожди, Ньюта, ты уже раз промахнулась. Промахнулась ведь? — Так позволь теперь мне поступать по-своему. Как говорит наш бывший воспитанник, помолчи в коробочку, засохни. И обратился к Ахнарю прежним суровым и холодным тоном. «Вот что, бравый любитель свободы и самостоятельности! Я, конечно, поставил в известность ячейку о всех твоих художествах. Раз не хочешь у нас жить, то зачем же мы будем навязываться? Ушёл? Значит, новое нашел. Тут все ясно? Правда, ушел ты хоть и трусливо, по-болотному, но честно. Я каждую вещь проверил, каждый рубль в кошельке, все на месте». «Иначе бы я с тобой разговаривать не стал. Только это одно и смягчает твою вину. Поэтому завтра на работе, я, так сказать, неофициальным путем, доложу членам правления, что ты вернулся, просишь прощения и помощи в поступлении в мастерские. Так я тебя понял?» ток глухо ответил Ленька. «Объясню членам правления, что ты даешь слово держаться как следует, научишься, наконец, думать головой, а не руками». «Правильно я выражаю твое намерение?» Ахнарь еще ниже наклонил голову. «Правильно». «И если правление поверит, что этот твой трюк последний, то, возможно, оно и согласится. Но ручаться я не могу. Ни один решаю». Анушка сердито отодвинула тарелку с компотом. «Да хватит тебе, Константин! Не видишь ли по парню, что и так себя за локти кусает? Какие вы жестокие мужчины! Скажи ему, наконец, Константин, не то я сама!» Складки возле Ротомильничука стали еще жестче, глаза водянисте. Он в упор уставился на жену, казалось, забыв про воспитанника и раздельно сквозь зубы проговорил. «Я тебя еще раз прошу, Анна, не ты председатель ячейки, и будь добра не вмешивайся в мою работу. Не мешайся!» Хлопнул он рукой по столу. «И усвой себе это раз и навсегда!» Он продолжил ровнее, опять обращаясь к охнарю. «Словом, Леонид, повторяю, я все объясню правлению. Не знаю, поверит ли оно тебе. Ведь сколько ты раз нас обманывал? Вот и с учебой, например. Сам отставал чуть ли не по всем предметам, а нам втирал очки. И с посещением уроков... Вспомни хотя бы последний номер с рисунком на доске». Короче говоря, завтра я сообщу тебе решение. А теперь спать. Сердца у тебя, Константин, нету. Сердито сказала Аннушка, шумно собирая со стола грязную посуду. Мельничук, смеясь, хотел ее поцеловать. Не лезь. А то вот эта сковородка знаешь, кого полетит? Чего ты рассердилась? Того. Сам знаешь, чего. Да ты в самом деле закипела. Константин Петрович ласково положил руку на плечо жены. Аннушка сбросила ее. Отстань, говорю, сразу подлизываться начинаешь. Пойми, наконец, поверь, что я прав. Лёжа в постели, Ахнарь ещё долго слышал горячий, сердитый голос Аннушки. Затем хлопнула дверь чулана, и по двору мимо окна прошла длинная тёмная фигура дяди Кости с подушкой одеялом. Значит, не сумел помириться с женой и ушёл спать в садик на сток сена. О чём же они заспорили? Что хотела сказать опекунша? Видно что-то насчет его истории. Он вдруг вспомнил, что с самого вечера не успел напиться. Но странно, пить ему совсем расхотелось.